Мария. Да, Антонио? Я хочу взять псевдоним. Помоги мне выбрать. А зачем тебе псевдоним, Антонио? Ну как? У всех великих писателей был псевдоним. У Марка Твена, Максима Горького и Андрея Белого, которого, по-моему, на самом деле звали Саша Черный. Но, Антонио, ты же не великий писатель. Как это? Как это? «А мое письмо к твоей маме, после которого ее хватил инсульт, а жалоба, которую я написал на нашего соседа, этого негодяя Мигеля Ангула, собаку которого мы отравили». Ею зачитывалось все отделение полиции. Но ты же не подписывал его, это же была анонимка. Правильно. А если бы у меня был псевдоним, я бы подписался. Вот смотри, если я возьму псевдоним «Федор Достоевский», то у меня уже сразу будет несколько хороших романов. Антонио, Достоевский уже умер. Это плохая примета, брать имя покойника. Да, я тоже об этом думал. Тогда другой вариант. Патрик Зюскинд. Он как раз живой. Ну подожди, тогда же вас будет двое И все будут вас путать Да, а может удастся уговорить Зюськин взять псевдоним фёдор Достоевский Вдруг он не знает об этой примете Знаешь, Антонио, не надо брать Псевдоним Зюськин, вдруг в Мексике Начнутся еврейские погромы Да, ну что, Мария, похоже я в творческом Кризисе, придется оставить этот скобрёзный стишок, который я нацарапал Ножиком на двери Рамиросов Неподписанным Ну, Антонио, подпишись своим именем Ты что, дура, Мария, Рамиросы придут и набьют мне морду А, тогда подпишись именем нашего соседа, этого негодяя Хавьера. Прекрасная мысль, Мария. Правда, жаль, что мое произведение будут приписывать другому. Но зато вечером мы увидим, как семеро Рамиресов бьют Хавьера. Иди, Мария, купи пиво и попкорна, а я вынесу два кресла на лестничную площадку. Давай. Угу.